«Ты спрашиваешь меня, как поживают и что делают Натали и Александрина. Живут очень неподвижно, проводят время как могут. Понятно, что после жизни в Петербурге, где Натали носили на руках, она не может находить особые прелести в однообразной жизни завода. И она чаще грустна, чем весела» нередко прихварывает, что заставляет ее иногда целыми неделями не выходить из своих комнат и не обедать со мною. Гончаров Екатерина Николаевна Дантес-Геккерин из Полотняного завода 4 сентября 1837 года. Сергей Львович, отец Пушкина, быв у невестки Натальи Николаевны Пушкиной в Полотняном заводе, Нашел, что сестра ее, Александра Николаевна Гончарова, более огорчена потерей ее мужа, баронесса Евпраксия Вревская, Вульфу, 2 сентября 1837 года. Два года продолжалось это добровольное изгнание в полотняном заводе. И обстоятельства так сложились, что мало отрады принесло оно Наталье Николаевне в ее тяжком горе. Старший брат ее Дмитрий Николаевич Гончаров, владелец майоратного имения, полотняный завод, был человек добрый, весьма ограниченного ума, путаник в делах. Он находился в полном порабощении у своей жены Елизаветы Егоровны. По происхождению она была из кавказских княжон но выросла в бедности, в совершенно другой среде, была почти без образования. Нежданное появление двух мужненных сестер, да еще с маленькими детьми, не могло ей прийтись по душе, но она в особенности сначала не смела нарушить правила семейного гостеприимства. Плохо умытая, небрежно причесанная, в помятом ситцевом платье сомнительной свежести — Она появлялась с бриллиантовой фероньерой на лбу и торжествующим взором оглядывала траурный наряд своей гостей. Ее грубая бестактность способна была отравлять ежедневное существование. Елизавета Егоровна мало-помалу сочла лишним стесняться. Она не упускала случая подчеркнуть, что она у себя дома, а заловки обязаны ценить всякое одолжение. Обижалась и дулась из-за каждого пустяка. Сознание, что она невольной обузой тяготеет над братниным очагом, созревало в Наталье Николаевне, и когда письма тетушки Екатерины Ивановны Загряжской стали все настойчивее призывать ее, она, наконец, решила вернуться в Петербург. Поселившись в столице, мать была встречена с распростертыми объятиями семьей Карамзиных. С четой Вяземских каждая разлука сопровождалась непрерывной задушевной перепиской. Жуковский, Плетнев, Нащекин, все истинные друзья Пушкина на перерыв старались всячески доказать ей свое участие, облегчить ее заботы. Арапова. Я видела госпожу Пушкину. Она так старалась быть со мной любезной, что совершенно восхитила меня. Это очаровательное существо. Зато сестра ее показалась мне такой некрасивой, что я расхохоталась, когда мы с сестрой оказались одни в карете. Барнесса Вревская мужу 2 декабря 1839 года из Петербурга. Вечер 22 августа 1840 года с 7 почти до 12 я просидел у Пушкина и жены, и ее сестры. Они живут на аптекарском, но совершенно монашеским. Никуда не ходят и не выезжают. Пушкина очень интересна. В ее образе мысли особенно в ее жизни, есть что-то трогательно возвышенное. Она не интересничает, но покоряется судьбе. Она ведет себя прекрасно, нисколько не стараясь этого выказывать. Плетнев Гроту, 24 августа 1840 года. «Во вторник, 21 января, на последнее время вечера, поехал я к Натали Пушкиной. Мы просидели одни. Она очень интересна. Я у тебя спросил ее, скоро ли она опять выйдет замуж. Она шутя же отвечала, что, во-первых, не пойдет замуж, во-вторых, никто не возьмет ее. Я ей советовал на такой вопрос всегда отвечать что-нибудь одно» ибо при двух таких ответах рождается подозрение в неискренности и советовал держаться второго.